43. Конечно, вряд ли выстроилась бы очередь королей, которые бы так интересовались работой старого Иова. Таких был всего один, и Жили прекрасно себе представляла его величество. Громкий смех в два ряда фарфоровых зубов, ворот рубашки открывает выгоревшее руно волосатой груди, цепь, браслет и печатка. Полный комплект, крепкие объятия и прямые речи. Сорок лет преданных идеалов растекались лужей раскаяния у ног Сюзанны. «Я король живых мертвецов, это известно. Я сам испортил свою пленку и не смог тебя завоевать». И крик. «Я хочу это увидеть, Сюзанна! Хоть стоя на коленях, как провинившийся школьник, со словарем на башке, мне нужно увидеть этот фильм!» Ни Сюзанна, ни Жюли тогда не оценили истинных размеров этой необходимости. Король хотел увидеть уникальный фильм Старого Иова. Любой ценой. Под этими развалинами копошился призрак настоящего киномана. Он возвещал о себе. Сюзанна выставила короля живых мертвецов, и тому пришлось прибегнуть к собственным средствам. А средства у него имелись значительные. Барнабе настаивал. «Так что с этим королем? У тебя есть какие-нибудь догадки?» Жюли предложила меняться. Личность короля на его парижский адрес, баш -набаш. В такси, которое везло Жюли к королю живых мертвецов, Барнабе все еще торговался. «А дочка вьетнамца?» Жюли расхаживала теперь с Барнабу в голове. Под повязкой, скрывавшей ее ожоги и делавшей ее похожей на цирковую женщину-змею, были спрятаны наушники. В огромных черных зеркальных очках змея смотрела глазами мухи. «Дочка вьетнамца? Понятия не имею». Барнабе яростно трещал ей в уши. «Жульетта, я же дал тебе адрес короля». «А я тебе открыла, кто он». «Жульетта, кто эта дочка вьетнамца?» «Барнабе, о чем этот фильм?» «Если я не хочу, чтобы его видели, стану я рассказывать». «Даже мне?» «Особенно тебе». «Я не знаю, кто эта дочка вьетнамца, Барнабе». «Вы разговариваете сама с собой?» Этот вопрос доносился снаружи. В зеркале заднего вида маячила стревожная физиономия шофера такси. «Вы говорите, сама с собой?» Женщина с глазами мухи внушала ему смутное опасение. «Я ненормальная», — ответила Жюли. «Ненормальная?» — переспросил водитель. «Сумасшедшая. У меня в голове сидит собеседник», — пояснила Жюли. «Что?» — не понял водитель. «С кем ты разговариваешь?» — спросил Барнабе. «Собеседник», — повторила Жили шоферу такси. «Он спрашивает, с кем я говорю. Как вас зовут?» «Ремон». «Я разговариваю с Ремоном», — ответила Жюли Барнабе, уставившись в затылок водителю сквозь свои черные очки. «Ну, нельзя сказать, что мы разговариваем по-настоящему», — поправил водитель, глядя прямо перед собой. «Правда, нельзя сказать, что мы разговариваем...» «А что это такое, разговаривать по-настоящему?» — спросила Жюли уже на взводе. «Ты мне задаешь этот вопрос?» — спросил Барнабе. «Тебя, Гамлет, не вызывали!» — отрезала жили Куш, а то я тебя отменю». Водитель, который собрался было накатать эту обмотанную туристку на кругленькую сумму, сменил курс, срезая как покороче. Выходя из такси возле его дома, естественно, частный особняк, авеню Анри Мартен. Жюли поняла, что у нее никогда уже не будет возможности поговорить с королем живых мертвецов. Она сразу вычислила журналистов, растворившихся в толпе зевак перед входом. Она знала, зачем они здесь, со своей аппаратурой и микрофонами. И откуда эта толпа, сдерживаемая полицией. И эти подавляемые всхлипывания. Запахло кончиной звезды. Есть где поживиться. Судя по тому, что слышала Жюли, Некролог актера и продюсера уже давным-давно был готов. «Он так пил. Чему тут удивляться?» «Надо сказать, он еще долго продержался». «Личный рекорд. Говорят, он не мылся уже семь лет». «Да что ты». «Клянусь. Напудренный, надушенный и загорелый поверх корки грязи». «Короче, настоящий король». «Лохмотья богача на спине босика». Это как раз был в его последнем интервью тяга к нищенству. Но ну, так он умер или нет в конце концов? Он погиб, если не хуже. Он погиб, если не хуже. Это кажется из зеленого фрака Флера и Каяве? Браво, Жанно. Маркиз де Флер, французский драматург, который в соавторстве с Жан де Каяве написал несколько легких комедий, в том числе «Зеленый фрак». Жили, отменив Барнабе, прислушивалась и присматривалась. «Кажется, король умирал сейчас в американском госпитале в Нейи. Что с ним случилось? Никто не знал. Увезли на скорой. Событие удалось хранить в секрете в течение всей ночи. Может быть, он уже умер?» Тело ждали с минуты на минуту. «Какова бы ни была эта болезнь, что носит его, она отнимает у нас звезду. Да, гаснет настоящая звезда и собравшаяся толпа» тип который нашептал это в свой микрофон с величайшим сожалением в голосе в другой руке держал булочку с шоколадной начинкой Жюли снова подключила барнабе барнабу кто это дочка вьетнамца не унимался барнабе